Глава 5. Через 2 дня у принца Ириана и лорда Мертана был назначен очередной конкурс. Они хотели ускорить отбор и избавиться от ещё нескольких претенденток. И сделать это распорядители планировали не своими руками. Конкурсанткам в этом состязании предстояло сразиться на шпагах. Соперницы выбирались жеребьёвкой, вытягивали из шёлкового мешочка крохотные золотые шарики с выгравированными на них цифрами. Девушки, вытащившие одинаковые номера, становились рядом. Местом дуэлей, к большому неудовольствию балетмейстера, выбрали танцевальную площадку. Не могли найти другого места, борчал Рудольф, поглаживая курчавую бородку. Как один из преподавателей, он был среди судей. Добрости «Да Рудо Отмахнулся принц. Дуэль – это тот же танец, только более агрессивный. Поэтому наблюдайте, и, возможно, вам даже понравится. В словах Ирии она было зерно истины. Услышав их, балетмейстер поджал губы и сдержанно кивнул. Так оно и есть. Надеюсь, это будет не слишком кровавое зрелище. Он опустился за стол рядом с другими преподавателями. Ведь задача обезоружить противницу. Ирэн и Мертон наняли лучших из лучших преподавателей. Не только обучали конкурсанток всем премудростям и тонкостям, необходимым будущей королеве, но и не предвзято их оценивали. Первыми вышли леди Сюзарен и Лета. Ирэн предложил Мертону заключить пари, и хотя азарт был также недоступен лорду, он заинтересовался. Говорю тебе, Лета точно проиграет, зашипел принц. Посмотри на нее. Но если Ириан видел всего лишь девушку с широкой костью и мягкими формами, придающими ей некоторую тяжеловесность, то Мертон и Ноя. Да, лети не быть идеальной партнёршей по танцам, и она действительно с большей вероятностью оттопчет королю ноги, чем превратится в бабочку. Но она обожает верховую езду, что укрепило её тело. А охота дала прекрасные навыки владения разного вида оружием. Брючный костюм облегал ее, широкие бедра, куртка на груди натянулась, с трудом удерживая подаренный природой бюст. Соперница жилеты отличалась стройностью и изяществом. Величественно взойдя на площадку, леди Сузеран расправила кружевные манжеты, расшитые золотом куртки, и приготовилась к бою. Рудольфо поделился с коллегами колким замечанием: встреча коровы и ласточки, о небеса, что нас сейчас ждёт. Но неуклюжесть Леты в танцах сменилась лёгкостью и пластичными и идеально выверенными движениями. С гневным криком Сюзанн потерпела поражение. Бой длился ровно столько, сколько понадобилось слугам, чтобы заварить для судьи чай, который те так и не успели выпить. Удивляясь переменам, в леди Лете О, как воинственно, но не менее женственно, она стояла перед ними, выпрямив спину и делая реверанс со шпагой в руке. Какой жалкой в сравнении с ней оказалась сидящая на площадке леди Сюзанн. Её причёска испортилась, превратившись в нечёсаную паклю. Нитка с жемчугом порвалась, и белые бусины рассыпались под ногами. она раскраснелась и дышала как загнанная лошадь, утратив прежнюю роскошь и блеск. "Поздравляю вас, леди Лета. Вы прошли в следующий тур", оповестил Мертон, видя радостный блеск в глазах победительницы. "Леди Сузаран, мы вынуждены попрощаться". Он щелкнул пальцами, и к ней подбежали слуги, но девушка оттолкнула их от себя и, стиснув зубы, гордо удалилась, оставив раскиданный жемчуг. Следующее, взмах руки, и площадка очистилась. Лорд посмотрел на удивленного Ириана. Много ли я выиграл? Из кармана принца на его ладонь перекочевало несколько золотых монет, которые он подбросил в воздух, и те просыпались в его оттопыренный карман. Внутри Мердона зудело какое-то чувство, которому он не мог дать определения. но по размышлению решил, что это вероятнее всего удовлетворение от победы. Площадку заняли любительница игры на трамбоне леди Палея и леди Еления. Портреты обеих Мертон отложил к тем, кого титания еще не видела. При виде Елении лицо принца превратилось в маску равнодушие, не хуже повседневного выражения Мертона. О, да самое, леди с нежными чувствами. Как бы не вначале напомнил лорд, наблюдая за другом, но ни один мускул на его лице не дрогнул, взгляд прикован к стройной фигурке с тугой косой, переплетенной бирюзовой лентой, похожую Мертона однажды видел на запястье Ириана, но от расспросов тот отмахнулся, сказав, что это не более чем дополнение к его больному костюму. Леди, вы можете начинать, огласил Мертон, наблюдая за девушками. Пожалуй, я поставлю на лед Елену, тихо добавил он, но принц молчал, напряжённо вглядываясь в оголённые лезвия. Остриёш паги леди Поле задело плечо Елени. Сдержав крик, девушка стиснула зубы и Ильяна продолжила борьбу, не обращая внимания на пропитавшуюся кровью рубашку. В её глазах Мёртон видел странную решимость не столько победить, сколько доказать. Вот, только кому и что? Он мог лишь догадываться, пока Палея не проиграла. Со звоном ее шпага отлетела в сторону, и она склонила голову, признавая поражение. Судьи наградили Еленю одобрительными хлопками и отослали в сопровождении слуг к королевскому врачу. А она прошла в следующий тур. О том, что леди Демона с легкостью победит маленькую заплаканную леди Рису, не сомневался никто. Раз жалобить судей у свинки не получилось, и ей тоже засчитали поражение. Однако поединок между леди Брежит и рыжеволосой любительницей Марий Винтер судьи не смогли однозначно оценить. Эта парочка так азартно и неустанно сражалась, что Мёртону и Ириану пришлось признать ничью. Но это нисколько не расстроило соперниц. Они радостно улыбались, активно пожимая друг другу руки. И поклонившись судьям, удалились. Я узнал от слуг, что эти барышни близкие подруги. Одна тайно пишет романы о мореплавателях, а другая, как ты помнишь, наследница судостроительной компании. У ее отца собственный остров, и я ничуть не удивлюсь, что для них конкурс что-то вроде развлечения, материал сюжета для одной, а для другой хороший способ проявить скрытые таланты. Мертон кивнул. Надеюсь, что их дружба не закончится убийством из ревности. Вряд ли Арнкэл станет возражать против двух партнёрш, согревающих его королевское ложе. Ты справишься без меня, спросил Ириан. А я ненадолго отойду. Безусловно, ступай и не наделай глупостей. Нам их и здесь хватает, предупредил Мертон, наблюдая за вышедшей на площадку черноволосой леди Азалией. Эта девушка обладала пронзительными серыми глазами, но от её красоты веяло прохладой, словно к ней нагрянула настоящая зимняя принцесса, всегда одетая в наряды холодных тонов. Она была настолько молчаливой, замкнутой и неприступной, что в первый день конкурса, в отличие от других, отказалась от личной горничной. Таких, как она, нелегко очаровать, подумал Мертон. переводя взгляд на её соперницу, леди Уортон. Он вспомнил, как Титания назвала эту миловидную, но худощавую девушку маленькой розой, одарив её портрет красной лентой. Видя очевидную разницу между соперницами, Мёртон понял, кто проиграет. Так оно и случилось, когда дрожащую и перепуганную Уортон увели две служанки. Бедняжка была белее мела, но это нисколько не затронуло чувств Азалии. Победительница прошла мимо судей, отдала шпагу слуге и, не дожидаясь выступления последней конкурсантке, ушла во дворец. "Они все ей не интересны", подумал Мертон. Безразличие девушки напомнило лорду его собственное. Он бы тоже хотел покинуть мероприятие, но как распорядитель и в отсутствие Ириана, не мог себе этого позволить. Предпоследними выступали леди Марлия и леди Карлин, держащая книгу в руке. Судьи озвучили её номер, и она вручила свою ценность, стоящей рядом с ней леди Брижит, пожав плечами, та её взяла. "Леди Марлия, поторопитесь", строго сказала одна из судей. Седовласая дама в тёмной мантии недовольно покачала головой, поправив сполсшие с переносицы очки. Рыжеволосая красавица Марлия отличалась медлительностью. Служанки докладывали Мертину о том, что им требуется много времени для ее сборов. Девушка с трудом просыпалась по утрам, и горничные едва ли не силком вытаскивали ту из постели, помогали умыться, одеться и даже кормили с ложечки. Ленивая невеста такая точно не нужна Арнкелу, особенно в постели. Лорд представил как надспящий Марлей на виз возбужденный король уморительно, да и только. Ему захотелось поделиться этой мыслью с Титанией, она бы хохотала. Карлин стоило несколько раз помахать шпагой перед Соней, чтобы без труда лишить ее оружия. Судя по скучающему взгляду у Марли это не вызвало грустных эмоций. Она нарочито широко зевнула, прикрыв рот ладошкой, и была такова. Странно, что она продержалась так долго. Поначалу Мертон и Ириан решили не давать девушкам тяжелых заданий, ибо и бой на шпагах стал. первым из подобных. Сегодня, благодаря ему, отсеилось много слабых кандидаток. Будущая королева должна уметь то, что умеют и знают её подданные, даже солдаты, так им говорил Арнгель. Леди Селения и леди Иоланта, вы последние, прошу, пригласила женщина-судья. Светлорыжая девушка собрала волосы в конский хвост, оголив слегка заострённые ушки, со сверкающими в мочках крохотными песчинками алмазов, с приоткрытым ртом и большими выпуклыми глазами она напоминала Мертону рыбу, которую он видел когда-то в детстве, гуляя по берегу моря. Леди Иоланта, в чьей половой принадлежности титания засомневалась, заняла боевую позицию. Бой вышел жарким, но коротким. Ни одна из соперниц не желала сдаваться, пока леди Иоланта неожиданно не поскользнулась. растянувшись и ног селении рыба широко улыбнулась выпучив глаза с длинными как у лошади ресницами и положила кончик шпаги и олланти на плечо вы проиграли торжественно воскликнула она и довольно засмеялась словно это был не бой а игра в карты благодарю вас за внимание селения артистично взмахнула оружием и пританцовывая спустилась по ступенькам Победительницы, проедите в свои апартаменты, а затем вас ждет встреча с Его Величеством за ужином, провозгласил Мертон и наконец смог уйти. Минус шесть участниц. Зря я потревожил художников. Полагаю, Титания не испытает радости, узнав, что ее труд оказался напрасен. Он представил, как глаза феи чернеют от гнева, и она в фурье мечется по квартире, разбрасывая готовые платья. Ткань с треском рвётся на куски, а напала сыпаются жемчужины, драгоценные пуговицы. Если бы я мог, то вероятно испытал бы угрызения совести. По пути к апартаментам Мёртон увидел вышедшего из лекарского крыла Ириана. Принц прислонился к стене, закрыл глаза и шумно выдохнул. Мёртон решил не тревожить его расспросами и поднялся к себе отдохнуть. Пусть Ириан отправляется на ужин. За компанию с Арнкелом решил он, послал в другу магический вестник в виде мерцающей птицы, бесшумно скользнувший сквозь стену, самый быстрый, а главное удобный и неотслеживаемый способ связаться с человеком, передать поручение или поделиться тайной. Вестника может увидеть лишь тот, к кому его отправили. Мертон изнывал от тоски по Фее. Он не понимал, как всего лишь две встречи с ней могли так повлиять на него. Вряд ли это любовь с первого взгляда, и даже не привязанность. Просто с ней мир открывается для меня таким, каким видят его нормальные люди. Из-за проклятия я лишён этой возможности. Сердце неприятно кольнуло, и он понял, что больше не может оставаться во дворце. Всё его естество тянется в свадебный салон леди Шекспир. Кто и Чьи руки он вновь хочет коснуться и задохнуться от волны ощущений. Собрав необходимые вещи и убедившись, что шли правильно установили защитные амулеты, он освежился в душе и переодевшись, открыл портал. Там, за прозрачной завесой, он видел небольшой заснеженный двор и знакомый подъезд, из которого выходил в прошлый раз. Зачаровав вещи и сделав их невидимыми для людского глаза, Лорд переместился в Москву, ощущая лёгкое покалывание во всём теле. Оставив вещи у подъезда, Мертон коснулся ручки, и та щёлкнув, поддалась. Он вошёл в дом. Позвонив в квартиру, он представил скребущихся с другой стороны любопытных котов. Как с громким щелчком фея открывает все замки и встречает его в рваных джинсах с улыбкой на лице и небрежно убранными в хвост волосами. но не через минуту, не через пять ему никто не открыл. Нахмурившись, он сжал пальцы в кулак и с силой забарабанил в дверь. Возможно, ее нет дома. С такими переходами из одного мира в другой стоит приобрести мобильный телефон. Не зря Титания вручила карточку со своим номером. Нет у нее! Недовольно прокричала высовывающаяся из соседней двери старушка в шерстеном платке. Добрый день. Не подскажете, где она? Он расплылся в подобии улыбки, чувствуя, как это непривычно, и постарался выглядеть доброжелательным, а главное вежливым. У меня срочный заказ от невесты. Так уехала 3 дня назад. Если память мне не изменяет. Соседка поправила края сползшего с худых плеч платка и откашлялась в морщинистую руку. забрала котов и поехала в Плёс к бабушке. Так что, я же ли у вас есть её телефон? Лучше позвоните. Тита девушка занятая, может, позабыла про ваш заказ. Старушка пожала плечами и скрылась за дверью. Покидая лестничную площадку, показавшуюся Мёртону куда более одинокой, чем его апартаменты во дворце, он бросил последний взгляд на квартиру Титании и спустился на улицу. нужно действовать, и чем быстрее, тем лучше. Осмотревшись по сторонам, лорд присел, будто бы завязывая шнурки, и коснулся оставленных вещей. На шёлковое заклинание через секунду на его ладони лежал стеклянный треугольник. Внутри находились все предметы в уменьшенном виде. Так-то лучше. Он убрал игрушку в карман пальто и на свистевая покинул двор. В ближайшем магазине Мертон купил телефон. По словам консультанта, многофункциональную модель, отлично подходявшую для деловых людей. Лорд увидел своё отражение в витрине и сравнил себя с стоящими у кассы настоящими бизнесменами в пальто, начищенных ботинках, выглаженных брюках и с кожаными портфелями. Они расплатились банковскими картами и, забрав покупки, направились к выходу. Незаметно лорд извлёк у одного из них ту же карту и искусно воспользовался ею, не забыв спросить у продавца о ближайшем автосалоне. По пути Мертен скользнул в узкий переулок и держа перед собой прихваченные из магазина буклеты, наложил на них иллюзию паспорта и водительского удостоверения на имя Мертена Ларсена. Через 2 часа он стал владельцем новенького кроссовера Peugeot. К сожалению, в заполнении документов магия никак не смогла бы ему помочь. Консультант не покидал его ни на миг, сверкая довольными глазами человека, которому явно светит премия за продажу. Покончив с формальностями, Мердона проводили разве что не с фанфарами, вручив бесплатные коврики и фирменную чашку с логотипом в виде льва. Никогда бы не подумал, что Валакита с документами отнимает столько сил. Неудивительно, почему каждый раз, смотря на стопку с очередными указами, Арнгель принимает такое выражение лица, словно перед ним сгнивший кусок мяса с червями, а советники подносят ещё и ещё, вбив в навигатор телефона плёс. Мертон услышал женский голос, который подсказал, что ехать туда около 5 часов с учётом пробок. К машине лорд принаровился спустя час, уверенно ведя её по дороге. Понимая, что они с Титанией расстались не на самой приятной для девушки ноте, Мертин взял на заметку купить для Феи цветов. Мысленно он корил себя за то, что посмел напугать её, доверившую ему свою жизни безопасность. Стоило сблизиться, перейти на ты, а я всё испортил, даже проклятье не оправдывает моей глупости. Если бы Титания знала, что на протяжении всей дороги к ней лорд Мертон ругал себя и мучился от тоски, она, возможно, простила бы его. Но фея ни о чём не подозревала. Её мысли и руки были заняты созданием новых нарядов. С золотым платьем она закончила в первый же вечер по приезде в Плёс. К ней мужа чуть погодя присоединилась, укрытая защитной органзой, фиолетовая из атласа. Для белокурой леди Брежит Титания заканчивала бирюзовое. Да вы, голубушка, раковая женщина, уверена, вам бы пошла корона, как впрочем и вашим не менее привлекательным соперницам. Фея в калулоиглу в подушечку в виде сердечка и присела на табурет, перелистывая снимки и рассматривая конкурсанток. Из них на роль коронованной особы, по данным Мерттона, больше всего подходили леди Брежит, Карлин и демона. Правда последняя вызывала у Титании двойственное чувство. С одной стороны, хороша собой, уверенная и властная, умеет командовать, очень умная, хитрая и расчётливая, расплетает интриги, подставляет соперниц, а её ни разу не поймали. Титания скользила взглядом по её тёмным, блестящим волосам, строгим чертам лица, в которых отражались упрямство и твёрдость характера. взять к примеру миленькую карлин именно что миленькую да и только на этом привлекательность девушки заканчивается молчание золота да до куда оно вас приведёт моя дорогая для неё титания решила сделать платье которое напоминало бы сверкающее звёздами ночное небо смесь чёрной и тёмно-синей тканей россыпь мелких алмазов как раз числились в каталоге мёртона много алмазов Прошептала Титания рыжеволосые девушки с фотографией, чтобы раскрыть вас для короля и подогреть его интерес. В читающих девушках нет ничего плохого, но Милочка, держась в стороне, вы пропустите всю жизнь. Так и не высынув нос из пыльного томика, Титания махнула рукой в сторону иглы, и та продолжила работу. Бриджит похожа на Скарлетт Йоханссон, если она такая же бомба. Как героиня из Мстителей, то тушите свет. Королевство будет в надежных руках. За окном давно стемнело, и Фею стало постепенно клонить в сон. Широко зевнув, она потянулась и посмотрела на дремлющих на диване котов. Троеца свернулось рядом, образовав большую плюшевую подушку. Пора, байки, мои хорошие, шепнула Фея, не желая их разбудить. Пак поднял голову. И отклонившись назад, не укнул, но затем его уши, насторожённо дёрнулись, и спрыгнув с дивана, он подбежал к двери. "Что такое?" Титания недоуменно посмотрела на питомца. Пак встал на задние лапы и поскрёб дверь. Тут же с обратной стороны раздался глухой стук. "Кто это может быть?" прошептала девушка, съёжившись на табуретке. Стук повторился, и она услышала знакомый голос. Тидания, а это лорд Мертон. Прошу вас, не бойтесь. Дьявол, как он меня нашёл, зашипела фея, глянув на зевающих Ричарда Стомаса. Её беспокойство мигом улетучилось, уступив место радости. Она подкралась к двери и надменно спросила: "Неужели, как же вы узнали, где я нахожусь?" Она решила немного выждать, прежде чем пустить нежданного гостя в дом. Надеюсь, он там не поколена в снегу. Днем прошла сильная метель, и из-за упавшей на провода еловой ветки у нее отключилось электричество. Пришлось под датым монтёром оставить недоеденные рождественские салатики и опустевшие рюмки, чтобы чинить провода гражданки Спиценый. До тех пор святанья зажгла в доме все свечи и добавила к ним магических светляков, чтобы не прекращать пошив платьев. Мне сообщила ваша соседка, пожилая женщина. ответил лорд. Я привёз вам заказанный материал. Но так оставьте его под дверью и проваливайте. Чувствуя себя злы дней, откликнулась Титания, положив ладонь на задвижку. Откуда мне знать, что у вас припрятано в кармане? Может, вы несёте мне зло, прикидываясь добреньким лордом, а на самом деле мечтаете отобрать мои фейские крылья и нацепить их на себя любимого. Стараясь сдержать рвущийся из груди смех, Титания едва слышно хрюкнула. Из-за двери раздался смешок. Гарантирую вашу безопасность, потому что я уже наказан фейским проклятием. Если это не шутка, то любопытно, кто же его наказал? Да и за что? Мне уж еле правда вздумал примерить чужие крылышки. Девушка представила мужчину в пышной юбке-пачке с волшебной палочкой и пластиковыми крыльями, купленными на распродаже в Ашане. Каким ещё проклятьем. Титания перестала шутить и открыла дверь, с любопытством взирая на мужчину. К её сожалению, Мёртон выглядел ни замёрзшим, и ни в снегу. Его машина, а именно на ней он приехал, судя по всему, заплатив очень кругленькую сумму, громоздилась рядом с её маленьким Опелем. Позвольте мне войти, и я вам всё расскажу. Он посмотрел на неё своими серыми, похожими на две застывшие льдинки, глазами. Выждав несколько секунд и не сводя с непрошенного гостя взгляда, Титания всё-таки пропустила его внутрь. "А вы помешали моему отходу ко сну. Теперь придётся готовить бутерброды и заваривать чай", пробурчала она, топая к холодильнику. "Это будет целиком ваша вина, если я поправлюсь. И ещё раз прошу прощения за доставленные неудобства, и особенно за то, что в нашу последнюю встречу испугал вас". стояло сразу предупредить, но тогда мне пришлось бы рассказать о проклятии. Титания повернулась, и ей в лицо уткнулся букет из сиреневых ирисов, который Эртан вытащил не пойми откуда. Шляпы фокусника на нем нет. Она приняла букет и вдохнула его нежный ненавязчивый аромат, совсем не сладкий, скорее с намеком на карамель. Настоящие цветы для феи посреди российской зимы. Заглянув. В глазах Мэртана девушка скрыла улыбку за букетом и смягчилась. Где материал? Я закончила три платья. Не из воздуха же мне шить новые. Она поставила букет в вазу с водой. Мэртан снял пальто и разулся. Из кармана он вытащил стеклянную фигурку в виде египетской пирамиды и, положив на пол, наступил на неё. Та с треском развалилась пополам, и через миг на ковре возникли рулоны с тканями, коробки с лентами и всем остальным. Неплохо. Не удержалась от похвалы Титания, но к материалам не прикоснулась. Бутерброды и упомянутое Мэртаном проклятие были куда более любопытными подробностями. Присаживайтесь и рассказывайте. Ужинать будете? Их пальцы соприкоснулись, и Титания ощутила холод замёрзших рук, машинально сжав их. Лицо лорда будто оживало, бледность сменилась лёгким румянцем. Глаза заблестели, наполнившись той жизнью, которой до этого в них не было. Мэртон смотрел на неё, не отводя, со сосредоточенного взгляда. Вы не сможете меня заколдовать, предостерегла Фея. Лорд расплылся в улыбке, прикоснувшись к тыльной стороне её ладони тёплыми губами и подарив лёгкий поцелуй. Я рад, что вы не держите на меня зла. Пережить ещё одно проклятие от столь прекрасной феи, я бы не смог. Он отпустил её руку и сам принялся делать бутерброды, ловко хозяйничая в кухне, чем удивил Титанию. Я думала, что он, как и конкурсантки, сам ничего сделать не может, только с помощью слуг. Мертэн подхватил чайник с плиты, проверил, достаточно ли в нём воды, и поставил обратно, разжигая огонь. "Не томите, поведайте о вашем страшном проклятии". Она устроилась на диване, поглаживая Ричарда. Как вам известно, когда-то в Лилехеме происходили ужасные события, связанные с вашим народом. Многие люди участвовали в гонениях на фей, и одним из них был мой прадед. Сколько несчастных он замучил прежде, чем обескровить, мне неизвестно. Но умирая, одна из фей прокляла его, а заодно и весь наш род. Он вытащил из подставки две тарелки и разложил на них бутерброды. В чём же заключается проклятие? Титания прижала колени к груди, внимательно следя, как пальцы лорда разрывают упаковку с чайным пакетиком, и как бережно он обращается с бабушкиным сервисом. Внутри разлилось давно забытое чувство нежности. В том, что мы не можем почувствовать вкус жизни. От рождения я вижу все окружающее в тусклых серых тонах, не чувствую вкуса еды, напитков, эмоций. нежности, страсти, влюблённости, раздражения и мои вечные спутники тоска и одиночество. Он поставил на столик тарелки и выключил посвистывающий чайник, из носика которого поднимался пар. Мертон сел на стул, налил кипиток в чашки, и по кухне поплыл аромат мяты. Запахи я тоже не чувствовал. Чувствовал. Тидания приблизилась к нему до тех пор, пока мы не встретились. Он поставил чайник на подставку и накрыл её руки своими. Сейчас чувствуй тепло. А ещё у вас очень нежная кожа, пахнет чем-то приятным. Он вдыхал ароматы, ловил мельчайшие детали окружающего пространства, пока не остановил взгляд на ярких зелено-голубых глазах Титании. В них сияло любопытство. Ты когда-нибудь целовался? вдруг спросила она. Да. и ни раз, но ничего не ощущал, как и в постели. Он приложил ладонь к своему бьющемуся сердцу. Вдали от тебя я испытал необычную тоску, а куда более сильную, от которой хочется скорее сбежать, но некуда и не к кому, потому что ты боишься, что я причиню тебе вред. Его взгляд наполнился болью, скопившейся в сердце за годы, прожитые без эмоций. Титании стало жаль Мертана. Он не виноват в том, что сделал его родственник, но вынужден нести проклятие на своих плечах. То, что они вновь перешли на ты, стало для неё само собой разумеющимся. Мой прадед, дед и отец сошли с ума от такой жизни. Каждый из них рано или поздно покончил с собой. Моего отца не тронула смерть ни второго сына, ни жены. Брат умер от горячки, после этого мать не прожила и полугода. Она не выдержала такой жизни. Титания поставила чашку на стол и дрожащей рукой прикоснулась к щеке Мертена. Мужчина вздрогнул и закрыл глаза, пока фея гладила его по голове, зарываясь пальцами в волосы. Он осторожно подтолкнул её к дивану, и она послушно села. Лорд встал перед ней на колени, чувствуя, как женские пальцы пробежались по его затылку, коснулись подбородка. Вот оно. То, о чём я мог лишь мечтать, и наконец-то ощутил. Подумал Мертон. Твой чай остынет, полушёпотом сказала Анна, кладя ладонь ему на плечи и улыбаясь. Стоит попробовать бутерброды, уверена, тебе понравится их вкус. От этой улыбки внутри Мертона разлилось нечто тёплое. Он чувствовал, что сердце больше не колет от привычного холода. Бутерброды оказались вкусными, и благодаря листьям салата хрустящим, А чай сладким и согревающим. Как ты нашел мой дом? – спросила тетя Ния, беря из вазочки мармеладку со вкусом дыни. Спросил у местных, когда покупал цветы, ответил лорд. Стоило Мертону ехать в городок, как он не поверил в увиденное. Если это и есть место обитания феи, то неудивительно, почему оно напоминает... Сказочный, овеянный волшебством городишко с крохотными домиками среди снежных холмов. Его родовой замок находился близ гор, окруженные густыми лесами и озерами. Там Мерта наощупь ощущал простор, усиливающий его одиночество. В плесе же, едущиеся на холмах по обеим сторонам реки дома, создавали ту самую уютную атмосферу, которую Мерта в последний раз ощутил в детстве, побывав с матерью. и еще живым младшим братом на границе с северным королевством. Снег, призывные огоньки, теплая обитая деревом комната гостиницы и потрескивающие поленья в камине, улыбки близких. Он помнил, а спиценых Мертон с легкостью узнал от старичка в цветочной лавке. Да, да, спицены. Только Шаны сейчас нет. Но я знаю, что ее внучка Титания приехала. Он вытащил из холодильника упаковку ирисов. Моя дочь работает в продуктовом магазине и рассказала, что тётя зашла к ней купить продукты на несколько дней. Я здесь впервые и везу госпоже Спицаной материал для платьев. Лорд смотрел, как ловко дед составляет букет, оборачивая его в защитную упаковку и перевязывая лентой. Далеко ли её дом? Поедешь сначала вниз, затем вдоль набережной направо, а там наверх. Ориентируйся на церковь Вознесения на холме, где тот вручил ему готовый букет, и Мёртон расплатился карточкой. Гораздо удобнее носить кусок пластика, нежели пачку из буклетов или другой бумаги, чтобы наколдовать из них наличные, которые потом мешались бы в кармане. Спасибо. Он кивнул старику и вышел из лавки. На улице стал медленно падать снег, и в свете тусклых фонарей лорд неторопливо доехал до дома Фии. В начале Мертон испугался, что мог пропустить поворот, и лишь приглядевшись, увидел, что среди густых ветвей скрывается узкая дорожка, рассчитанная на проезд одной машины. Дом оказался двухэтажным и старинным, с ажурными рамами на окнах, низким заборчиком, чтобы было удобно общаться с соседями. Да только никого, кроме Мертона, здесь не было. Обойдя вокруг, он заглянул в окошко. где в небольшой комнате на табурете сидела Фея. Девушка смотрела на предмет в своей руке и разговаривала сама с собой. Его губы дрогнули в кривой улыбке. Он вернулся к двери и постучал. Я приехал тебя расстроить, продолжил Мертон, и девушка озадаченно на него посмотрела. Сегодня днём провели очередное испытание и некоторые барышни в выбое. В их числе леди Сузаран. Для неё-то растаралась золотой парчой. Эоланта, фиолетовый атлас и О, нет, перебила Фея и скривилась, став похожей на капризного ребёнка, у которого отобрали любимую игрушку. Я так старалась, и что теперь делать? Она подошла к шкафу, и продемонстрировала готовые платья. При виде такой красоты у Мэрта на рука бы не поднялась их выбросить. Он задумчиво побарабанил пальцами по столешнице и подтянул к себе лежащий с краю ноутбук. На загоревшемся мониторе висел его файл. Я отмечу выбывших девушек. И, кстати, он поманил к себе портреты новых участниц. И те, поднявшись с ковра, встали вдоль спинки дивана. Это новенькие. Быть может, не стоит уничтожать свой труд. И мы подберём наряды для них. Идея Титании понравилась, и она внимательно изучила новые лица. Попробовать можно, с учётом того, что у некоторых схожие размеры, и придётся разве что немного ушить. Она поманила в себе золотое платье и приложила к портрету леди Селении, чей рыжий цвет волос подчеркнула бы золотая парча. Одна обладательница дизайнерского платья есть. Какой же конкурс вы устроили, что так быстро избавились от неугодных леди? Не хорошо, лорд Мер顿. Она лукаво улыбнулась. В ее глазах сверкали насмешливые, но добрые искорки. Эмертон улыбнулся в ответ, чувствуя, что окончательно вернул себе расположение самой желанной женщины во всех мирах. Дуэль на шпагах. О, фее удивленно захлопала глазами. Не знала, что леди умеют фехтовать. Надо же, умеют и весьма неплохо. Кстати, фиолетовый атлас больше не понадобится леди и Оланте. Она выбыла, напомнил он. Титания тяжело вздохнула и сначала примерила платье к сероглазой девушке, обладающей холодной красотой леди Азалии. Но передумала и отдала предпочтение Елене об особенностях неизвестных барышень. Титания решила узнать позже, чтобы. переделать под них наряды, если потребуется. Заберёзовая и салатовая можно не волноваться. Леди Лета и Брижит прошли дальше по конкурсу. Хоть что-то хорошее, а я, можно сказать, душу вложила в каждое платье и не хотелось, чтобы они пылились на вешалках. Наряды вернулись обратно в шкаф, от ткани и коробки перекочевали в комнату прабабушки, ставшую временным складом. Придётся вам, она присела за стол, тебе с принцем потрудиться. Я весь во внимании. Лицо Мэртана посерьёзнело, а взгляд стал сосредоточенным. Для заглянания в кружев мне понадобится волос каждой девушки, их кровь и какая-нибудь личная, но особенная для них вещь. Это не может быть ночной горшок, только если участница действительно к нему не привязана. она засмеялась от этого коламбура, но если эта вещь подарена, допустим, ее горячо любимой тетушкой и девушка просто жизнью без нее не мыслит, тогда да, она особенная. Мертон откинулся на спинку стула. Всего-то. Он спокойно отпил чай, как будто тета не спросила у него о рецепте блинчиков, а не о том, что придется играть в детективов и воров. По-твоему, это так просто, например, получить с каждой аристократки её кровь, проще, чем ты думаешь. Кровь имеется в наличии. Перед конкурсом девушек тщательно осматривали лекари, проверяли кровь на совместимость с королём, и образцы сохранились. Раздобыть волосы тоже не составит труда. У каждой горничной есть ключ от спальни своей хозяйки. Выдернуть из щётки несколько волосков секундное дело. А вот с вещами придётся потрудиться. Но, думаю, это тоже не проблема. Как у тебя всё просто? Именно, я распорядитель конкурса, а не лакей. Хотя с тобой именно таким себя я ощущаю. А это подай, то принеси. Он усмехнулся, видя, как девушка собирается возмутиться, но остановил её, накрыв руку своей и нежно сжав. Я пошутил. Есть что-нибудь ещё, что я должен знать? Девушка отвела взгляд, и её плечи поникли, уголки губ поползли вниз, и она расстроенно пробормотала: "Наносить кружева необходимо в полнолуние. Оно наступит через несколько дней. А если вы не достанете всё необходимое, то придётся ждать целый месяц, а за это время ваш конкурс может закончиться. И как тогда король узнает избранницу с чистой душой?" С сарказмом спросила она, но руку так и не убрала. Почему-то ей было комфортно рядом с этим мужчиной. Так да не будем тянуть. Я немедленно вернусь в Лилехаим, и мы с Ирианом приступим к исполнению твоего поручения. Он вновь поцеловал её руку и, встав из-за стола, засобирался. Прямо сейчас она резко вскочила и едва не упала из-за пробежавшего мимо их ног Томаса. Мертон успел поймать её в объятие. И в ушах оглушающе застучало собственное сердце. В лицо Софии её губы находились в нескольких миллиметрах от его собственного, но он не поддался искушению и осторожно погладил её по плечам. Да, чем быстрее я достану всё необходимое, тем скорее вернусь. Только вот, он прищурился. Не сбежишь ли ты опять в какой-нибудь волшебный городок? Не сбегу, девушка гордо расправила плечи. У меня отпуск, и сколько он у меня продлится, решать только мне. Тогда я телепортируюсь отсюда. А вы, госпожа Фея, будьте так любезны, присмотрите за моей машиной. Он отдал девушке ключи, и она сжала их в руке. В дверях Мёртон обернулся и поцеловал Фею в щёку. Шаг за порог, и он исчез в открывшемся портале. Титания удивлённо потёрла место поцелуя и вдруг रस्मिया